Глава 11 Дуэль магов начинается. Я не знаю, что было у меня написано на лице, но судья, старый пройдоха, мне не поверил. Отправил медиков, объявил пятиминутный перерыв, созвал совещание. Даже не выслушал о кандидатуре замены. Густав, словно герой из болинных легенд, держался из последних сил на грани, хоть и был уже зеленоватый. Доза небольшая, пару часов отравления его не убьют. но сидит он в подсобке с ведром. Не Камильфо веди телеграфу с белыми унитазами дружить. Вот были бы золотые. Впрочем, тоже не факт. Густав парень умный, хоть и страдал, сейчас поглощая одну таблетку за другой, но с поля зрения камер не уходил. Репутация наша все. Молодец. У него сильное отравление, и, судя по всему, легкое сотрясение мозга, которое только все усугубляет, вызывая рвоту и головокружение. В первом раунде, видимо, досталось а сильный стресс и перенапряжение во время эпохи битв лишь всё усугубили», констатировал врач, закончив измерять давление. Консилиум посовещался пару минут и объявил графу, что в связи с его положением им бы следовало согласовать с Кирой Такаматсу новую дату боя. «Эм, у меня есть замена. Столько людей... Это... Буэ! Чёртовы пирожки с капустой! Как чувствовал, что их есть не стоит... Не стоит и всех собравшихся людей разочаровывать!» «У меня есть доверенное лицо, замена!» Он собрался с мыслями и выдал информацию судейскому корпусу. Мужчины и женщины, большая часть из которых были магами, приглашенными для контроля битвы двух талантливых новичков, переглянулись и согласно кивнули главному судье «Кто будет вашей заменой?» поинтересовался страдающий облысением маг. Судя по всему, тоже из бывших военных, переквалифицировавшихся с войны на учебу и подготовку молодняка. «Иван Тормель!» — сопроводил взглядом свой ответ граф, уставившись на меня. «Он же абитуриент», — озвучил свои сомнения один из судей. «Не уверен, что мы успеем остановить бой до наступления кризиса». «Но, видимо, вы не читали новостные сводки. Он выживал почти полгода один в тылу Шайтранов, пока не сбежал». «Не один, Исмаил. Там целая группа военных бежала, он к ним присоединился», — ответил третий, поправляя коллегу. «Я лишь улыбнулся». Ректор выполнил мою просьбу, скрыв подробности моего путешествия. Реплики этих умудрённых военных и гражданских спецов, прибывших с фронта и ставших магами, меня в этом убедили. «Иван, это опасно. Мы, конечно, будем рядом, чтобы по возможности помочь, но риск травмы и даже смерти очень высок». Главный судья проявил заботу, предупредив меня о последствиях. «Ваша честь, мне это ведомо. Благодарю вас за заботу». Я буду счастлив и горд не только сразиться с сильнейшим студентом нашей академии, но отплатить за оказанную честь и доверие графу Густаву аре Тебе надо будет подписать согласие на дуэли, отказ от претензий. Дал последний шанс отказаться мне добряк в чёрном фраке с фамильной шпагой на поясе. Признак высокородного аристократа. Да уж, быстро война и общий враг меняют людей. Вряд ли лет 20 назад можно было рассчитывать на такое общение со стороны знати. Впрочем, Европа в этом отношении отличалась чрезмерным символизмом, церемониализмом и относительной свободой в общении. Хотя, безусловно, нормы приличия соблюдались, но военная униформа Академии ареса не позволяла понять, кто перед тобой. Впрочем, многие аристократы обвешивались золотом и прочими побрякушками, вроде украшенных драгоценными камнями кинжалов. Мне же, как и любому уважающему себя магоубийце, хватало стандартного клинка, выданного Академией. Безусловно. «Я готов это сделать сию секунду», — поклонился я благодетелю. «Кира все равно имеет право отказаться. Давайте озвучим для нее и публики вашу позицию», — недолго подумал и сообщил нашей группе решение главной судья, отправившись к центральной арене. «Уважаемые зрители и участники предстоящей битвы, в связи с подтвержденным состоянием графа Густава-Аре, вызванного отчасти сотрясением головного мозга, он не может продолжать дуэль». «Согласно правилам, у него имеется представитель, готовый отстоять его честь в предстоящем бою, дабы не переносить это мероприятие на другой день. Уважаемая Кира Токаматсу, согласно правилам, вы можете отказаться от дуэли и затребовать ее продолжение в иной день. Выбор вам необходимо совершить сейчас», — проинформировал многочисленных зрителей и главу Йори Такай Судья, устремив взгляд на Киру, что поднялась на арену и ждала новостей. «Замена Иван Тормель?» «Этот наглый и нахальный выскочка?» Удивленная складывающаяся обстановка девушка весьма бесцеремонно ткнула в мою сторону пальцем. «Нет, ну а что, я-то простолюдин, чего бы не тыкнуть?» «Все верно. Заменой Густаву Аре выступает Иван Тормель, абитуриент подготовительного года обучения в Академии Ареса», ответил ей и всем зрителям глава судейского корпуса. «Как ты там говорил, маленький нахал? После победы выделишь мне время для приема?» Правильнее было бы, конечно, позволить Густаву вылечиться, но это все равно не повлияет на итог. А так как я, преследуя благородные цели устава Академии, клялась направлять и воспитывать, заботиться и не допускать ошибок среди студентов младших курсов, в общем, я чувствую огромную, давящую на меня своим весом, гору социальной ответственности, которая требует научить тебя жизни и правильному общению. Не только со старшими и аристократами, но и в целом с людьми рядом с тобой». Она закончила свою импровизированную браваду, и я перестал строить из себя кролика, поджимая руки у груди и демонстрируя верхнюю челюсть на манер кролика. В общем, шалость удалась. Я действительно боялся, что она проявит благородство и перенесет дуэль, наплевав на остальных людей. «В таком случае я объявляю о начале подготовки к дуэли. Проводиться она будет через 15 минут на учебном полигоне. Следуйте за мной, к машине!» Судья отошел от трибуны, И жестом указав нам наши места, отправился к служебному выходу с арены. Пятнадцать минут. Времени хватит и толпе обсудить услышанное и увиденное, и составить теории заговора, развеять их, и придумать еще одни, более правдоподобные. Все, что я успел сделать, это сбегать к своим и тыкнуть густого капли целебной маны. Минут за тридцать должно помочь отпустить. Первопричину мана убьет, а вот в остальном организму потребуется время. Добежав до двери, за которой уже успели скрыться, и главный судья, и Кира, я задумался над своей стратегией поведения. Куратор щедрая душа набросал вариантов, демонстрируя потенциальный итоговый эффект. Я не стал дочитывать до конца и выбрал третий пункт, слегка его видоизменив под себя. Корчить дурака легко, но славы так не добиться, ведь порой не деньги, а имя решает многие из твоих проблем. Пример Рюдигера показателен. Не дворянин, по сути, может ногой двери открывать в большинство кабинетов высоких начальников. И пусть кто-то вякнет хоть что-то. Вот она, слава безбашенного тёмного мага, который устраивал сумасшедшие сафари по США в своё время. А ведь это только информация, что попала в руки простых людей, без грифа совершенно секретно. В общем, мой план уже давно составлен. Переменные известны. Осталось лишь начать эту шахматную партию, собирая урожай и жертвуя пешками. И первой пешкой станет эта королева. Я убью твою гордыню, но взамен получу будущего генерала. Спасибо куратору, доставшему из университетской сети твое подробное досье, закачанное каким-то идиотом». Улыбка окончательно растворилась на моем серьезном и решительном лице. «Что? Уже не так весело?» — задала вопрос сидящая на заднем сидении за судьей азиатская красавица. «Я же сидел за водителем и раздумывал над всей этой ситуацией. Вот всегда так». Стоит лишь убить в себе клоуна и оставить серьезного, желающего сразиться парня, как перед глазами появляются строгие отцовские глаза. Он будто следит за мной, оценивая каждый мой шаг и поступок. Это тяжело. Но когда все завертится, надеюсь, отцовская выучка поможет мне справиться с тем бурным потоком, что постарается снести меня с моего пути. Здесь камер нет, цель выполнена. Зачем клоунаду продолжать ваше высочество? Совершенно серьезно и честно я ответил ей. о «Так ты признаёшь это? И какова твой цель, дерзкий мальчишка?» заинтересованно посмотрела она на меня. «Подчинение Юре такой. Использование ваших ресурсов в своих личных целях. Контроль личного состава и формирование специальных тренировочных курсов для магов. Ну и с сорок вторыми то же самое. Это из того, что тебе можно и стоит знать уже сейчас. Остальное, как я и говорил в понедельник, на личном приёме». «Ты сумасшедший. Я постараюсь тебя не убить» закатила глаза от моей наглости бывшая принцесса я же ощутил тяжелый и серьезный взгляд главного судьи водитель также старательно потел делая вид что ничего не слышал впрочем это уже не секрет и не тайна остались лишь формальности нам дали возможность переодеться в пропитанные огнестойким составом костюмы правда я все равно не до конца уверен что он справится и выдержит жар пламени Пустынная, практически лишённая растительности местность, напоминала мне мои первые уроки магии, данные Рюдигером и Торисом Октисом. Земля была сырая после недавнего дождя. Но сейчас, за час до сумерек, небо стало удивительно чистым. Два десятка дронов и установленных на треноги камер следили за будущей дуэлью. Четыре старых и не очень мага с сединой в бороде стояли по периметру в сотни метров от дуэлянтов. Я немного размялся, проверяя костюм. Где-то стянул ткань, где-то, наоборот, расслабил, подгоняя под размеры. Армейские стандарты требовали универсальности не только в одежде, но и в вооружении, снарядах и прочем. Но, очевидно, мировые стандарты ещё далеко не везде удалось подогнать под единый шаблон. Вот и с одеждой есть косяк. Рукава словно в мантии утопают. Пришлось засучить по локоть, оставшись с голыми руками. «Дуэлянтам подготовиться! Начало по сигналу через 60 секунд!» И помните о безопасности. Вы можете в любой момент остановиться. Не доводите друг друга до красной линии. И помните о наказании за причинение травм. Это дуэль, проверка ваших навыков и мастерства. Если я увижу, что один из дуэлянтов значительно уступает, рискует погибнуть, я имею право остановить дуэль. Моё слово-приказ. Ослушание — прямой повод подвергнуться жестоким дисциплинарным взысканиям. И это будет для вас самым безобидным наказанием. Вам всё понятно? Так точно. Ответили мы синхронно. «Я смотрел будущее поле боя», взглянул в серьезные лица магов, что считались одними из сильнейших одаренных на континенте. Согласно базам данных, двое из них являются магами воды, что логично, с учетом ваших огненных стихий. Старик с татуировкой на лице маг природы. Имеется видео в Даркнете, как он остановил грабителей на улице, просто связав их своей силой контроля растений. Лианы и древесные корни — вот его сила. «Направленность маг-поддержки. Четвёртый маг — знаменитый профессор Даралафео. Один из двенадцати, что получили от СЧН, титул святого. Святые — это те, кто могут лечить, исцелять, спасать и отбирать у самой смерти её законную добычу. Серьёзные дядьки. Ещё я чувствую пятого. Маг тьмы тоже пожаловал к нам. Это так мило. Но чего мне так досадно и грустно? Они все недооценивают меня. Посмотри на их лица». Они готовы ринуться спасать мою задницу в следующий миг после начала дуэли. Судя по индексу активности форумов и мессенджеров, вас можно назвать новой яркой суперзвездой. Уже сейчас запросы по вашему имени превысили 1 миллион в глобальной сети. Особенно много из них приходится на Российскую империю. Утешил, спасибо. Что ты там шепчешь? Молитву? Не бойся, я буду нежной, улыбнулась экс-принцесса, глядя на меня свысока. Ведь засранка на голову ниже. «А ты уже помолилась своему Лоли-богу? Или в Японии духи дракона? Вы вообще во что-нибудь, кроме аниме, верите? В любом случае, у меня для тебя плохие новости. Молись, кому хочешь, сегодня для каждого из нас жизнь изменится, и ты не в силах остановить грядущее». «Мерзкий мальчишка, будь осторожен в своих словах. Иногда смерть куда милосерднее жизни, а ты совсем не осторожен в выборе своих врагов». «Врагов? У меня есть только один враг, и это не ты. Хватит болтать». «Я дарю тебе три атаки, на которые я не стану отвечать. Попробуй доказать свое право». Надменно закончил я свою провокацию, оборвав фразу. «Пусть думает, что хочет. Да и камеры работают. Военные эксперты наверняка потом по полочкам разберут мои слова. Ибо это представление должно стать настоящим шоу, что всколыхнет рот людской. По крайней мере, я очень на это надеюсь». Я наблюдал разжигающиеся в ее глазах инферно и понимал, что мои ядовитые слова в очередной раз достигли цели не хуже отравленного клинка. Интересно, что больше ее выбесило — пренебрежительное отношение к Японии или тот факт, что я смотрю и общаюсь с ней, как с бессильной куклой. Да, давай, покажи мне весь свой потенциал. Я хочу, чтобы лишь от одной мысли о возможной ярости моего будущего генерала люди впадали в истерику. Куратор, как там анализ ее источника и вторичных показателей? «Выведи в левый верхний угол». Обратился я к своему помощнику, демонстративно сложив руки за спиной. «Фиксирую повышение маны в окружающей среде. Начинаю анализ».